Глава 1130. Прибытие Божественного Императора. «Умрите!» – одно слово, от которого раскалываются горы и содрогаются небеса. В окружении созвездия Ван Боло не использовал божественные способности, он просто жёл пальцы в кулак, в вложил силу особых планет, девяти квази дао звезды и вечной звезды В этот же миг эта сила вырвалась наружу, Благодаря технике звездного касания эта сила полностью принадлежала ему, поэтому он мог увеличивать ее плотность практически бесконечно. За одно мгновение она достигла пика. Удар напоминал обрушение целой галактики на одного человека. Практик стадии вечной звезды издал леденящий душу вопль. Его разорвало на куски. Божественная душа не смогла сбежать и тоже погибло. Ученик из секты пожирания отцы погиб телом и душой. Это было только начало. Ван Буолек локотала сила, поэтому он нанес еще три удара кулаком. Каждый отправлял на тот свет одного противника. От трех практиков начальной ступени Вечной Звезды из секты пожирания отцы остались только облака кровавого тумана. Трое выживших практиков затравленно озирались. Лишившись боевого духа, они хотели бежать, но тут один из них закричал. «Ван Буола, мы тебе в подметке не годимся! Вместо того, чтобы задирать слабых, «Отправляйся в Серый Туман и убей нашего третьего брата, что на Великой Завершенности Вечной Звезды! Если, конечно, не тросишь!» Зрачки Ван Буллы сузились. Он понимал, что на краю области, затянутой Серым Туманом, собрались избранные из самых именитых секты семей. Туман накрыл большую площадь, поэтому и следующие его люди постоянно возвращались, чтобы восстановить силы. Вполне логично, что сейчас там находился кто-то из секты отца. «Великая Завершенность Вечной Звезды?» Губы Ван Буэллы тронула тень улыбки, он хотел догнать наглеца, но ему приходилось учитывать положение патриарха «Бушующее пламя». Против его наставника выступали более 10 экспертов звездного домена, напосланный стариком и божественным боком огромной руки уже появились трещины. В данный момент примерно 30% его силы уходило на поддержание жизни учеников и всего живого в скоплении «Бушующее пламя». Патриарх «Бушующее пламя» чувствовал, что долго не продержится, Поэтому он, сидя на спине божественного быка, ощерился, словно загнанный в угол зверь, и взревел: «Решили все вместе меня прижать? Так хотите, спите с чашей с проклятиями, которую дедушка приберегал тысячи лет? Думаете, я боюсь смерти? Я ничего не боюсь! Раз вы так хотите, так узрите же моё проклятие!» Эксперты звездного домена из разных сект почувствовали первые признаки головной боли. И мне хотя пришлось ослабить напор... Почувствовав это, патриарх бушующее пламя на шутку разошелся. Если вы вынудите меня, то выплеск уничтожит не только вас, но и все собравшиеся здесь секты и кланы! Еще громче прокричал старик. Боюсь ли я вас! Сейчас узнаете! Вокруг патриарха бушующее племя стало свиваться аура проклятия. Звездное небо исказилось, казалось, сейчас произойдет нечто ужасное. Экспертом стадии звездного домена стало не по себе собравшиеся здесь представители разных фракций побледнели, даже ван Бол и оцепенел. Он надеялся, что наставник не всерьез решил использовать проклятие, достаточно их просто припугнуть. Как только в мир пролилась сила проклятия, в вышине звездного неба кто-то беспомощно покашлял. Бушующее пламя не надо впадать в крайности Не стоит использовать свое знаменитое проклятие за такое мелочи. Как только голос стих, кто-то как будто сорвал невидимую вуаль. В пустоте над серым звездным небом появилось около сотни кораблей в боевом построении. Они отличались от судов собравшихся здесь семей кланов, внешне не напоминали золотых жуков, поэтому флотилия напоминала рой насекомых. «Бесконечный клан!» Во многих сектах и семьях нашлись практики, которые не сдержались и выкрикнули название этого клана. Ван Була тоже сразу узнал корабли. Они действительно принадлежали Бесконечному клану. Один такой он видел на древнем мече из позеленевшей бронзы, Только у этих была другая аура. Любой из золотых жуков испускал настолько жуткую ауру, что ему было даже больно на них смотреть. Над роем насекомых парило три силуэта. Их окутывало слепящее золотое свечение, не позволявшее толком их разглядеть. Были видны лишь смутные контуры, к тому же от них исходила энергия, способная повлиять на всю вселенную... Если как следует присмотреться, то становилось понятно, что только один из трех сияющих силуэтов, тот, что находился в центре, был источником этой страшной энергии. Двое других оказались не такими яркими, но пока они находились втроём, это было не так заметно. Это же касалось испускаемого главным силуэтом манаций. Они потрясали воображение, казалось, они могли уничтожить естественные законы, изменить магические законы, повлиять на время и пространство и сокрушить все собравшиеся здесь семьи и секты. На их фоне практики звездного домена напоминали новорожденных детей. Разрыв сили был слишком огромен. Двое силуэтов по бокам были заметно слабее того, кто стоял в центре. С появлением Троицы практики стадии звездного домена оставили патриарха бушующее пламя в покое, а потом почтительно поклонились. Члены всех семей и сект тоже уважительно поприветствовали их. Приветствуем Божественного императора! Добро пожаловать, светлый князь! Божественный император! У Ван Буала загудела голова. Окинув взглядом окрестности, он понял, что уже не успеет прикончить оставшихся учеников секты пожирания отцы. По этой причине он вернулся на спину к божественному боку. Тем не менее, его сердце продолжало учащенно биться. Он заметил, что из роя золотых насекомых поднимаются струи ядовитой синего дыма и растворяются в сером тумане. Очевидно, это продолжилось уже довольно много времени. Изначальный Бесконечный Клан не хотел, чтобы все увидели это. Но проклятие патриарха, бушующее пламя, вынудило их вмешаться. Неужто наставник специально все это устроил? Чтобы все могли увидеть, что делает Бесконечный Клан? Ошеломлённо подумал Ван Боле. В глазах патриарха, бушующее пламя, тем временем разгорелся огонек, который никто не мог увидеть. Для вида он продолжил строить из себя человека, которому нечего терять. «Божественный император Черный Цветок! В знак уважения перед тобой я не стану упускать все свет проклятие, которое хранил тысячи лет!» «Однако секте пожирания отцы лучше бы убраться отсюда! От одного взгляда на них меня охватывает раздражение!» Ван был и утер выступивший на лбу пот. Он беспокоился за наставника. Его учитель был по-настоящему бесстрашным человеком. На стадии звездного домена не каждый мог разговаривать с экспертом вселенной в таком тоне. Похоже, он действительно не врал насчёт способности своего проклятия утащить на тот свет практика стадии вселенной, пусть и ценой собственной жизни. Божественный император Чёрный Цветок вдалеке негромко вздохнул. Вся эта история у него уже в печенках сидела. Бесконечный клан поставил его во главе этой операции. Все это время он командовал магической формацией. Именно он решил, держать ли ее скрытой или у всех на виду. Когда сюда заявился патриарх Бушующее Пламя, он сразу решил не показываться. Кто мог предположить, что старик не удержит свой темперамент в узде и выплеснет в мир силу проклятия? Если он сегодня окончательно свихнется и действительно нашлёт эту жуткую магию, то она может зацепить и его. все таки он прятался неподалеку. Насколько пагубным окажется действие проклятия, он не знал. Сложно сказать, сможет ли оно убить его. Таким было проклятие патриарха «Бушующее пламя». Загадочное и пугающее. В итоге ему пришлось самолично вмешаться. В это же время он был очень недоволен поведением секты пожарняццы. Из всех людей на свете они решили поругаться с этим безумцем. Они не могли не знать, о затаенные им обиденной их секту, так зачем было огрызаться? Раз старик сказал вам убраться, почему бы просто не уступить? Секта пожаранецы... Вон отсюда!» Негромко приказал божественный император Черный Цветок. Старик из секты пожаранецы хоть и состроил гримасу, глубоко в душе испытал облегчение. Почтительно поклонившись, он собрал оставшихся учеников от Бул, что интересно он как будто забыл про тех, кто еще находился в сером тумане. После их ухода божественный император Чёрный Цветок внимательно посмотрел на патриарха бушующее пламя, по взмаху его руки на пространство вокруг флотилии вновь опустилась завеса, скрыв ее от посторонних глаз. Патриарх бушующее пламя прищурился, внезапно в голове Ван Бола раздался голос. «Когда найдешь старшего брата, скажи ему, что за ним должок. Я помог ему узнать, какого божественного императора сюда прислали». И что они задумали?